Эпилог. Так и закончилась эта история. Мы вернулись обратно, где нас с нетерпением ждали мои друзья. Сайрос подмигнул орку и похлопал его по плечу, а сам незаметно растворился в ночном мраке, пожелав нам напоследок всего наилучшего. Тем же вечером я получила предложение руки и сердца. Конечно же, от Ерынга. Тот долго мялся и переступал с ноги на ногу, не решаясь начать столь важный для него разговор. «Да ладно тебе». Наконец зажалилась я над ним. Я давно всё знаю. Давай поженимся, что ли, если уж так хочешь. — Ты правда пойдёшь за меня? — обрадованно вскричал орк и, тут же залившись густой краской смущения, тихо поинтересовался. — Так, значит, ты всё знала? — Знать не знала, но догадывалась. Пожал я плечами. У меня тоже интуиция есть. Ерын кропко улыбнулся и вдруг нежно поцеловал меня. Я опешила от неожиданности и целую секунду всерьез раздумывала над тем, как лучше врезать на халу. Но потом... Впрочем, что я рассказываю, и так все понятно. Кстати, зря я грешила на орка. После него в постели не осталось ни блох, ни шерсти. Когда на следующее утро я покинула мирно спящего ерынга и наконец-то разыскала свой меч, клинок совершенно неожиданно поставил мне ультиматум. По его словам, он больше не хочет служить неумехе и требовал отдать его настоящему мастеру. Леон был счастлив, получив столь ценный подарок. И, по-моему, он даже расчувствовался до слез. По крайней мере, моргал он подозрительно часто. Несчастных несостоявшихся невест императора Сайрос освободил и отправил по своим мирам, предупредив, кого или чего им следует опасаться в ближайшее время. Надеюсь, они вняли его советом. Про императора мы больше ничего и никогда не слышали. Полагаю, он в итоге упокоился с миром, сполна расплатившись за свои злодеяния. На трон империи взошел дальний родственник Родима, который неожиданно проявил железную хватку и непререкаемую волю в делах управления государством. Дорин после его коронации быстро расцвел. Свадьбу мы сыграли через несколько месяцев. Орк проявил упрямство и заявил, что перед обрядом просто обязан познакомить меня со всеми своими родственниками. Пришлось смириться и таскаться по всем уголкам империи, навещая различных дядь, теть, племянников и остальную седьмую воду на киселе. Но я бы соврала, если бы заявила, что осталась недовольна этим обстоятельством. Напротив, каждое знакомство сопровождалось шумным и обильным пиршеством. Стоит ли говорить о том, что к свадьбе я раздобрела и напоминала настоящий колобок? Однако Ерынгу такая я понравилась еще больше, и он строго-настрого запретил мне худеть. Главными гостями на нашей свадьбе были Леон с Гаяной, у которой заметно округлился животик. В положенный срок она родила очаровательную датюрку. Говорят, ныне счастливое семейство вернулось к Амазонкам и теперь совместно благополучно правит племенем. Личным примером показывая некогда не очень цивилизованным женщинам, как надо жить по-новому и моя шапка-ушанка до сих пор считается в тех краях оберегом по силе не уступающим статуэтке Зырга. Вскоре меня с Ярынком посетил Аист. Наш первенец пошёл в меня красотой и в папашу отвагой. Или наоборот. Разве это так важно? Главное, мальчонка получился что надо. Даже не представляю, от кого он унаследовал тягу к приключениям, но в передряги попадает регулярно. Впрочем, это совсем другая история». «Главное, что наше безумное семейство очень счастливо. Ну и пусть мой муж не совсем человек, а сынок постоянно влипает во все темные истории империи. Зато мы любим друг друга и никому не позволяем обижать нашу семью. Разве это не самое важное в жизни?» «Единственное, о чем я жалею, так это о том, что рядом больше нет Гишки. Я действительно скучаю по его нудноватым нравоучениям и лекциям об устройстве мира». Однако в последнее время мне все чаще и чаще кажется, что мы вскоре встретимся. Даже не представляю, к чему такое предчувствие.